Глава 14. Лика. Шаг за шагом обследую здание Академии. Жаль, библиотеку пока не нашла, она и была моей целью, хотела там разузнать что-нибудь об эстере. Адепты все прибывают, судя по обрывкам бесед и переговоров преподавателей. Их, кстати, тут мало. Я пока видела всего пятерых. Набор в этом году небольшой. Не то десятерых взяли, не то пятнадцать человек. Может, и не совсем человек. Некоторые очень похожи на эльфов, какими их описывают у нас на Земле. Гнома я тоже видела, забавный, весь такой кругленький, и роста не слишком большого мне по плечу в лучшем случае. Побродила еще по зданию, здесь очень красиво. Высокие потолки, стены выложены простым камнем. Прямо в них вмонтированы светильники, небольшие такие кристаллы. Все они сияют разным светом. На одних этажах синеватым, на других зеленым, изредка встречаются алые. «У бабушки точно такие же лежали на полке кухонного шкафа. Помнится, она мне их трогать еще запретила. Почти везде стрельчатые окна, те, которые выходят во внутренний двор, большие и украшены витражами. Еще я нашла зимний сад под куполом из стекла. Сейчас туда не пускают». Сказали, что до зимы растения должны отдыхать от адептов и их кривой магии. Да уж, с техническим персоналом тут все как-то грустно. Хамят просто в лицо. Может быть, дело в моей одежде? Платье выглядит отвратительно на фоне нарядов других обучающихся. И в город не выйти так просто. Адептов первого года обучения туда не выпускают. Я бы, конечно, могла улизнуть при помощи прибора, но рисковать пока не хочу. Придется перетерпеть кривые взгляды, это не самое страшное. Тем более, что что по одежде меня считают простушкой, глупой торговкой с рынка. Тем проще, меньше шансов выдать себя случайно. Вряд ли здесь любят и намерян. Больше меня напрягает то, что я увидела в зеркале. Химера! Если это была, конечно, она выглядела как живая. Неужели это могу быть я? Или просто магия моя имеет такую форму? Не понимаю. И почему об этом нужно молчать? Господин Кнауф пока так и не соизволил объявиться остановилась перед одним из окон на втором этаже. Отсюда виден дворец, городская площадь, небольшой рынок. Солнце уже садится, и все кажется золотым в его свете, игрушечным, и плывущие в небе дирижабли, и повозки, окутанные паром, и люди в цилиндрах. Теплый ветер приносит отголоски базара, чужих разговоров, мелодии министрелей. Неужели все это действительно существует? Я так просто могу прикоснуться к этому миру, а захочу так и вовсе останусь здесь навсегда. Да, дома меня почти ничто больше не держит. Надо подумать. Только для начала необходимо найти мой диплом. Вдруг здесь что-то не сложится. И, конечно же, Макса. Внезапно рядом со мной откуда-то с пола раздалось гудение. Опустила взгляд. Это-то что? Два колеса? Между ними стиснут золотистый механический еж в очках. Иголки по всему телу у него медные. Глаза из темных камней. Лапки короткие. Уф! адепта первого курса обучения боевого факультета. Вам надлежит пройти вместе со мной. Металлический голос, звонкий, забавную форму имеют местные смс Согласие? Да. Ответ утвердительный принят. Следуем. Чуть не бегом, цепляясь подолом за выпуклые кирпичи стен, я добралась до центрального входа вслед за этим животным. Тут он нырнул в узкий коридорчик, а затем в дверь. Догнала. Вот только где я теперь нахожусь? Кругом выставлены на полу сундуки. Склад здесь, что ли? Куда мне идти дальше? «Вам надлежит найти комплект обучающегося, отмеченный вашим именем, и отнести его к себе в апартаменты. Принять надлежащий вид. Согласие?» Да. «Следование окончено!» — нырнул ежик в крохотную нору. «Я присела на корточки. Табличек, записок. Ничего на этих сундуках нет. Они вообще никак не обозначены. А, нет, вру. Кое-где. Преимущественно с краев написаны мелом имена. Полурослик Уок, гном Крх, эльф Митраэль, человек Анна. Чтобы найти свой, пришлось потрудиться». «Человек Лика». «Отлично. Можно возвращаться к себе в комнату». В дверь вновь влетел еж. Следом за ним запыхавшись, ворвался эльф. «Это что, эльф?» «Длинные светлые волосы, серый плащ почти до земли, мягкие сапоги». «Да, и диадема из переплетенных веточек на голове». Ему Ёжик сказал все то же самое, что и мне. Парень стоит, опустив голову. Сматривается в сундуки, как и я, пару минут назад. Надписи сделаны мелом с краев. «Если в этом наборе ты единственный эльф, то твой сундук не попался в том углу». Широко распахнутые ярко-фиолетовые глаза уставились на меня с неслыханным удивлением. «Благодарю. Что-то не так?» «Я полагал, нас сначала представят друг другу, чтобы мы могли беседовать. Митроэль к вашим услугам». «Лика, вам помочь донести вещи до апартаментов. Мне будет приятно оказать услугу в ответ на вашу помощь». «Не стоит». Сцапала я свой сундучок и поспешила к себе. Не люблю, когда на меня так высокомерно смотрят. Лестница, коридор. Я уже довольно неплохо ориентируюсь в здании. Дверь в комнату открылась легко. Странно. Вроде бы я закрывала ее как следует. Зря, наверное, ключ не забрала. Жить я буду здесь не одна, а с соседкой. По крайней мере, кровати в апартаментах две. Что уж, наверное, так даже лучше, больше узнаю о том месте, куда меня занесло. «Занято!» Вот и соседка. С первого взгляда стало понятно, что лучше было бы жить здесь одной. Роскошная прическа, длинные ногти, дорогущее платье, ворох вещей в корзинах и свертках, расставленных на полу. «Меня зовут Лика, и я тут тоже живу». «Какой ужас!» «Согласна». «И что, тоже боевой факультет?» «Ага». Пристроила я сундук рядом со свободной кроватью. «И к зеркалу водили?» «Да». «Какой тогда цвет имеет твоя магия?» «Цвет тухлой форели. Шучу. Розовый». «Розовый? А у меня лиловый. Но это тоже неплохо». С девчонки мгновенно слетела вся спесь. «Интересно, к чему бы это? Неужели от цвета магии так много зависит?» «Наверное. Я пока не разобралась, если честно». «Твои вещи?» — кивнула она на сундук. «Мои вещи все на мне. В сундуке только то, что нам выдали здесь». «Ясно. Тогда можно я займу твою половину шкафа своими вещами?» «Нет». «Две полки из твоих трех и пять твоих вешалок из десяти. В обмен отдам одно платье». Я постаралась трезво взглянуть на шкаф, на свои вещи, на вещи соседки. Ссориться смысла нет. Деревянная махина напоминает лично мне отдельную комнату. Четыре резные дверцы. С краев шкафа ящики, по центру крючки для вешалок. Не штанга, как принято у нас, а именно крючки за дверцами. Опять же, платье мне жизненно необходимо. «По рукам». «Что, прости, я не поняла. Кстати, меня зовут Милли. Договорились? Фигуры у нас примерно похожи. Ура! Как мне с тобой повезло! Держи!» Улетела ко мне на кровать вешалка с бархатным платьем темно-синего цвета. «Симпатичная! И даже вышито жемчугом! Определенно я не прогадала в обмене!» «Спасибо! Даже не примеришь?» «Не сейчас! Нужно переодеться скорее в форму!» «А где ты ее раздобыла?» Из центрального холла идет небольшой коридор. «Я поняла, можешь не продолжать. Без меня в моих вещах не копаться. Захочешь, я тебе потом все покажу», — выбежала девица за дверь. Всю жизнь завидую тем, кто умеет так шустро передвигаться на каблуках. В сундуке обнаружилась серая мантия с капюшоном, несколько книг, набор канцелярских принадлежностей, в том числе, о ужас, перьевые ручки, стопка бумаги, артефакты, испаянных между собой латунных трубочек, светящийся кристалл, аналог фонарика, порошки в склянках, травы, гребень для волос и несколько лент. Ну что, поздравляю себя с поступлением. Платье я выменила все-таки не зря. Оно замечательно будет смотреться под мантией. Быстро переоделась, заплела волосы в косу, переложила в просторные карманы мантии прибор, часы и духи. Слишком мало у меня здесь вещей, а духи наверняка удастся на что-нибудь поменять. В дверь тихонько постучали как раз в тот момент, когда я собралась отправиться на поиски столовой. «Не заперто, входите!» Господин Кнауф занял собой весь дверной проем. «Лика, у нас с вами есть немного времени перед ужином, чтобы я смог вам все разъяснить». Ужин — это прекрасно. Пройдемте в мои апартаменты. Они здесь совсем рядом, за стеной. Эта комната всегда выделялась наиболее перспективным адептом. Вот как, чтобы я мог прийти на помощь в случае опасного колдовства даже ночью. Тон, которым была произнесена эта фраза, мне совсем не понравился. Думаю, я справлюсь сама. Увидим. Прошу. Он чуть отступил в сторону от двери, давая мне возможность протиснуться мимо бочком. Соседняя комната оказалась немногим больше моей. Те же узкие окна. Кровать, правда, под балдахином только одна и стоит в притирку к стене. Стол завален горой бумаг. Шкаф в углу, небольшая картина над полкой с книгами. «Я так счастлив вас встретить, Лика!» Попытался он меня сжать в объятиях. Не знаю, как это вышло, но серым туманом, вырвавшимся из моих пальцев, мужчина просто впечатала в угол. «Зря я, наверное, так. Надо было словами. Вы меня не так поняли, Лика!» Начал барахтаться маг в сером облачке. «Чем дальше, тем больше оно становится похожим на липкую паутину, а маг — на глупую муху!» Простите, я не нарочно. Как это снять? Рукой подцепить и откинуть в сторону. Я не то имел в виду, что вы подумали. Химеры не так часто встречаются по эту сторону гор. Собственно, я знал только одну, и вы с ней очень похожи в обеих проекциях. В чем? В проекциях. В этом мире вы человек. «Так? Да. А на подложке мира вы химера. Как звали вашу мать? И снимите с меня уже эту гадость. Сам я могу ее только сжечь, но тогда здесь все опять покроется копотью». Подложка мира. Любопытно. Спросить, что он имеет в виду, или подождать, пока сам расскажет. Не хотелось бы показать себя дурой. Подожду. «Мою мать звали Мария. Выходит, я прав. Отца записали в бумагах Нортоном? Верно? Сэр Юлион Роберт Нортон?» «Дмитрий Северский. Да, можно сказать, что Нортон. Норт, Север. Вы образованный и умный, Сам подпалил мою магию искрами. Та осыпалась дымкой, как будто ее и не было вовсе. И осторожный, надо отдать должное. Нортон был моим родственником». «Был?» «Погиб в одной из схваток с эстерцами. Он воевал на стороне князя. Весьма неприятно встретиться с родственником лицом к лицу в битве, когда вы сражаетесь за разные грани правды». «Выходит, вы бастард? Верно? Где ваша мать?» «Погибла в аварии, когда я была еще маленькой», — ляпнула я. Отца я не знала, мать, впрочем, тоже. Про аварию рассказала бабушка. «Соврала? Мама действительно разбилась у нас на земле в Мошье или погибла здесь в одной из магических схваток? Черт, почему я столько лет ничего не знала обо всем этом?» «Наделенные настолько удивительным даром редко живут долгую жизнь. По обе стороны границы. Вы росли здесь?» «Да. И с Эстером вас, конечно же, ничего не связывает, дорогая. Пусть будет племянница. Этот титул лучше всего охарактеризует наше родство», — ухмыльнулся маг. «Ничего, я не шпионка, но и не торговка рыбой, верно? Что вам известно о той силе, которой вы обладаете?» «Ничего. Вот как». «Выходит, мать ничего не успела вам рассказать? Давай... что ж, давайте присядем». Он отодвинул мне кресло от письменного стола, видимо, в знак особого расположения. Себе же придвинул табурет. «Может быть, вы мне расскажете? Я рискну предложить вам сделку». «Какую же? И вы и я подтвердим наше родство, пусть и дальнее, в перечне аристократических родов королевства». «Вам это не даст почти никаких преимуществ, разве что изредка я смогу вас забирать на прогулки из стен Академии под свою опеку. Мне же даст некоторые возможности в дальнейшем. В обмен я расскажу, почему стоит скрывать вашу, так сказать, сущность». «Договорились. Надеюсь, мне это ничем не грозит». «Совершенно». Мак выдвинул ящик стола. Достал узкий деревянный футляр. Внутри оказались пробирки и иглы. «Не люблю я все это». Мужчина прокрутил одну из игл в руках. «Дайте ваш пальчик, дорогая. Больно почти не будет». «Прошу», — протянула я руку. «Ау!» — алая капелька, проступившая на подушечке, была тут же поймана в стеклянный сосуд. Со своей рукой Кнаув поступил точно так же, после чего вложил обе пробирки в непонятный прибор, стоявший на столе. «Или это такой крошечный сейф?» Через минуту они попадут в дворцовую канцелярию. Забрать оттуда обратно уже ничего невозможно. К утру нас внесут в регистр как родственников. Итак, вы готовы прослушать небольшую лекцию о том, чем вам все это грозит? Макс, выступаем за час до рассвета. С башни уже не доносятся вопли, видимо, старуха-ведьма и сдохла. Жаль ее. Но и крики, которые час от часу становились все реже и тише, слушать было тяжко. Странно, но все ребята скорбят по ней. Вроде бы не должны, и все же. Оказывается, многим из них она помогла. Раны залечивала, гадала, творила волшебство где-то здесь, неподалеку в пещере. Даже камни у нее особые были. Их она растирала в порошки, изредка готовила снадобья. После боя ребята хотят наведаться в ту пещеру, зажечь огонь в память о женщине и конечно помородерствовать никто этого и не скрывает мертвым свой путь, а живым охота вернуть обратно свои щиты и прочую плату, которые тайком относили колдовки. Все то, что она не успела истратить, да и зелий там говорят полно. Вроде мерзко от такой их практичности, но с другой стороны я и парней понимаю. Для них та пещера, что медкабинет, единственный на сотни километров. У нас бы такой тоже разграбили от безысходности во имя благого дела, и другого медкабинета здесь не предвидится, может и сам наведаюсь. Брать ничего не стану, Все же внутренний стержень не даст опуститься до мародёрства, а вот сунуть нос в ведьмины секреты не помешает. Любопытно Узнать, чем она выражила. Говорят, у нее было особое огниво. Колесика крутани и выскочит огонек. Еще нить тонкая и крепкая, что никогда не порвется из шерсти особого зверя. Иглы тончайшие, ювелирной работы для сшивания ран. Хоть посмотрю. Пока мечтаю о кусачках, небольших ножницах, бритве нормальные и мыле. Вроде незначимые вещицы, да и я не красная девица. Но как же без них тяжело. Бедра изнутри натера жесткую ткань, от ботинок ссадины. Все тело чешется. Щетина растет с скоростью. Ногти на пальцах и тя росли. Эрик считает, что на меня так луна действует. Оборот по времени уже вот-вот должен бы наступить. Мне же кажется, что дело в банальном отсутствии нормального мыла и бритвы. То, которым моются парни, прожигает кожу до дыр. «Лиан, ты куда собрался?» «Прогуляюсь до дороги и вернусь. Хочу подорожник найти». «Всех оборотней ночью в лес тянет. Можешь не придумывать, понимаю». Я щеку порезал, пока брился ножом. «Ври больше». Перед оборотом ленту на груди повежи поярче, чтоб тебя не пристрелили из башни. Кто вас в темноте разберет, дикий ты или из наших? Обязательно. Еще мишень на лоб повешу. Шути дальше. Скоро вернусь. Лес пахнет сегодня иначе. Или мне кажется, или я сам стал другим здесь. Как будто проявилась картинка, стерлись рамки, что крепко держались в моей голове. «Нет, не рамки, рухнули целые стены. Я отчетливо слышу, как спорхнула печуга, как поют кроны сосен, как вздыхает украдкой лось в сотни метров отсюда. Все пропитано запахами, их так много, что кружится голова. Он и вправду живой, этот склон. Он зовет меня. Щедро поит обещаниями чудес, что непременно должны случиться. Разумом понимаю, что шагнуть вглубь одному без меча посреди ночи — самоубийство». Волчья стая и то воет поблизости. Вожак взял свою неповторимую ноту, тянет колыбельную смерти, завораживает мою кровь переливами тягучего, как смола, голоса, зовет влиться в охоту, предупреждает, чтоб следа ему не заступал. Этой ночью он готов поделить лес между нами. Он, охотник и я». До утра доживет не вся дичь, что здесь водится. Я могу и хочу шагнуть в лес, найти след добычи, бежать и никогда не возвращаться к огню, ко всем этим людям. Забыться во тьме, получить свою долю даров от могучего леса и лишь утром с первым лучиком солнца забыться во сне на мягком ароматном егеле, свернуться калачиком и ни о ком больше не думать, не искать встречи. Так может решиться уйти?» «Нет, не могу. Что-то держит, не дает сделать решающий шаг. Так и стою на самой кромке лесной чащи. Смотрю на то, чем дышит место, о котором бьется и скорбит мое зверинное сердце. Бежать, сминать когтями подстилку, лететь меж сосновых стволов. Нет, надо вернуться к огню. Я обещал парням, что на рассвете мы выйдем все вместе на битву. Нельзя уйти так». Да и наоборот, пусть он сперва случится, потом решу, как быть и кто я есть на самом деле, чего во мне больше, человеческого или звериного, какая душа крепче сядет в моем теле. Умом понимаю, что отречься от людей невозможно, да и не хочу я этого делать, и долг тут совсем ни при чем. Но сердце, душа, моя жизнь и свобода, они здесь, они зовут меня в объятия темного леса, кричат, умоляют вернуться многоголосием волчьего воя из чаши». Простите, еще не сегодня, я скоро приду, но вряд ли я останусь блуждать вместе с вами надолго.